Глава четвертая. Дорогая книга. Вовка испарился. Леонид Евгеньевич кликнул Герасима. — Позвоните в телефон, пусть привезут к нам от Кюба к двенадцати часам холодный ужин. — На сколько персон, ваше превосходительство? — Для троих. Закуска. Зернистой икры во льду, балык, свежих огурцов. Потом холодная пулярка с провансалем. «А насчет вина, ваше превосходительство?» «Вина. Бутылку лафиту? Вы его здесь подогреете. Мой лафит, который мне всегда подают. Затем две бутылки шампанского...» Леонид Евгеньевич мысленно сообразовался с предполагаемым вкусом графини. «Такие, как она, должны предпочитать мум, всякому другому вину». И он добавил. «Две бутылки мум. Во льду пусть привезут. Вот и все». «Ликеры у нас есть. Не перепутайте. «Никак нет, ваше превосходительство. Не в первый раз, слава богу!» «Пальто и шляпу, Герасим. Я выйду прогуляться немного, а если будут звонить, через полчаса вернусь». После всех этих ошеломляющих новостей, привезенных Вовкою, Леонид Евгеньевич ощутил прямо физическую необходимость движения. Нахлынувший вдруг избыток энергии толкал его все вперед и вперед. И ему было тесно в квартире. Пустынная, тихая, вечерняя мойка. Побледневшие небеса тусклым металлическим отцветом опрокидываются в недвижном зеркале застывшей воды. И самые прозаические дома чудятся сказочными дворцами, обвеянные дымкой серебристой белой ночи. Арканцев быстро шел, почти бежал вдоль чугунного кружева по гранитным плитам. Воздуху, простору хотелось, и нечем было дышать. Вот если бы подсмотрел Ленида Евгенича кто-нибудь из его чиновников, диву дался бы, глазам не поверил бы. Леонид Евгенич с его размеренным спокойствием и какой-то механической неторопливостью во всем, что касалось передвижения его благообразной особы, и вдруг мчится этакой легкомысленной припрыжкой. Но Арканцев готовил для своих чиновников, воображаемых свидетелей его прогулки, еще больший сюрприз. Здесь каждый из них превратился бы в обалделый и стуканческий вопросительный знак. Это когда, проходя мимо германского посольства, насупившегося каменной громадою по ту сторону мойки, он совсем уж по-мальчишески погрозил своей тростью этому на строк или табачную фабрику, смахивавшему зданию. Сегодня Леонид Евгеньевич изменил своей обычной аккуратности. Наказал говорить, что вернется через полчаса, а между тем прогулял, вернее пробегал целых 45 минут. Встретив графиню и Вовку, Леонид Евгеньич сразу повел их в гостиную, стушевывая этим чисто деловую подкладку знакомства. Он держал себя так, словно этот поздний визит носил исключительно светский характер. Он спрашивал, как нравится графине Петроград, пошутив при этом. «Очевидно, вам мало, графини ваших побед, там, у теплого моря, под зонтиками пальмы, под бирюзовым небом. И вот вы приехали сюда смущать сердца наших скромных, суровых северных медведей». Зажигая лампы с яркими рефлекторами, Леонид Евгеньевич показывал гостье свои картины. «Если вам не скучно, графиня, и если вы любите живопись...» «О, да, я очень люблю картины». «Вот чем похвастаю». «Это ваша национальная гордость. Мункаче». «Мне удалось этот его этюд приобрести в Париже». «Помните его знаменитая картина «Христос перед Пилатом»?» «Голова одного из воинов. Что за сила и какой могучий рельеф лепки?» — молвил Арканцев, давая понять, что, записывая графиню в соотечественнице Мункачи, намерен видеть в ней венгерку. Сухо щелкали выключатели. Одни рефлекторы погасали, другие вспыхивали. «Это портрет Рейнольдса. Не правда ли, сколько в нем чисто английского благородства?» «А этот офицер в гусарской форме?» «Это мой дед Евгений Арканцев, герой 12-го года и участник похода на Францию», писал Доу. Можно было подумать, что цель посещения графини – знакомство с коллекцией картин этого молодого сановника с таким розовым лицом и валуевскими бакинами. Ирма по достоинству оценила такт Леонида Евгеньевича. Невольно сопоставив его спокойным графом Ренталем с первых же слов огорошившим ее своими плантаторскими рабовладельческими требованиями. «Что, графиня?» — Вовка и тот удивлялся. Сам горел нетерпением забросать ее каскадом вопросов, а когда она здесь, на лицо, он ее угощает своими картинами? За ужином в таком же самом духе история... Леонид Евгеньевич оказался очаровательным хозяином, ухаживал за гостьей, сам подливал вина, спрашивая по вкусу ли. Пустая беседа, так же как холодное шампанское, в бокалах ни к чему никого не обязывала. И за три девять земель была далека от всякой политики. Говорили о чем угодно. О меланхолической скуке ментоны, о парижских улицах о европейском комфорте, и тут же рядом о восточной грязи мусульманских кварталов Каира, о чем угодно, кроме того, чем интересовался в данный момент Леонид Евгеньевич. Вовка недоуменно пялил на него сирийские глаза свои. Да и такой более стрелянный воробей, как графиня, и та уже теряла под собой почву. «Кончили ужин», – булькал подогреваемый синим пламенем кофе в сверкающей машинке. Герасим поставил ликеры. Мужчины, и, спросив разрешения дамы, закурили сигары. И вдруг, словно продолжая беседу на тему об удобствах пляжа в Биорице, Леонид Евгеньич, выпустив клуб ароматного дыма, небрежно спросил: Как вы полагаете, графиня, когда приступит монархия Габсбургов к мобилизации Восточной Венгрии и Галиции? Я полагаю, что тайная мобилизация уже началась. И корпуса понемногу стягиваются. Я догадываюсь, но одних догадок мало. Догадки вашего превосходительства имеют полное основание. Мобилизация уже началась под покровом глубочайшей тайны. Войска перевозятся глухою ночью, и даже командиры полков и дивизий сами не знают, куда именно отправляются их эшелоны. Арканцев чуть заметно склонил голову. Новый клуб дыма и новая просьба. Именно просьба. «Графиня, вы меня весьма обяжете, сделав маленькую любезность. Вы свой человек на Сергиевской. Будьте добры узнать, какие именно корпуса перебрасываются к нашей границе. Это не будет вам в тягость. Отчего же? С удовольствием. Кстати, завтра же мне надо быть на Сергиевской. Попробуйте этот ликер, графиня. Это Стрэга». Его мало пьют у нас, но, по-моему, в смысле аромата и вкуса он гораздо лучше «Бенедиктина». Кстати, заодно, раз вы будете завтра на Сергиевской, мне любопытно знать, каков будет образ действий по отношению к Сербии. Ограничатся ли венские военные круги одним угрожающим, вернее запугивающим заслоном, или будут действовать более энергично?» плоть до стремительного вторжения на территорию этой симпатичной славянской страны. «Еще одно, кстати, в данном случае мы обойдемся без благосклонного участия Сергиевской. Неизвестен ли вам случайно приблизительный день, когда именно должно произойти злодейское покушение на его высочество эрцгерцога Франца Фердинанда?» Ясным взглядом восточных глаз своих Ирма отвечала – Это должно случиться со дня на день. Быть может... Быть может, послезавтра. Словом, в день Косово. Графиня пригубила густой золотистый ликер из тоненькой рюмочки. Стрега, вам нравится, графиня?» «Очень. Я пила, но давно очень нравится». «Весьма рад. Хозяину приятно, когда хвалят у него даже хотя бы из самой элементарной любезности». «Вы мне доставили большое удовольствие, графиня». Вашим малым первым посещением. Надеюсь, не последним? В вашем обществе так незаметно летит время. Право, она мила. Бросил арканцев Вовке по-русски и опять перешел на французский язык. Мне хотелось бы графине как-нибудь отметить наше знакомство. Не откажите принять от меня скромный подарок. В моей библиотеке имеется одна венгерская книжка. Это сборник баллад и легенд вашего славного поэта Мадача. «Иллюстрирован сборник не менее славным художником Зичи». «Ах, Зичи?» «Да, он прожил полвека в России, и я лично хорошо знал покойного. Извиняюсь, чтобы не забыть, я сейчас же отыщу эту книгу. Вы простите мое двухминутное отсутствие. А ты, Вовка, займешь графиню». Арканцев вышел. Ирма и Вовка остались вдвоем. «Вот видишь, а ты стеснялась». Так все это вышло мило и просто. Какое он на тебя произвел впечатление? Чарующее. Это настоящий барин. Настоящий гран-сеньор. Не похож на Эренталя? Фи. Можно ли сравнивать то хам-выскочка? Какие хорошие картины. У него тонкий вкус и вообще столько внимания. Это книга Мадоча. Пустяка, между тем, внимание... «Я же недаром убеждал тебя, что служить у нас будет и приятнее, и легче». Он накрыл ее руку своею и сжал. И это было каким-то властным электрическим током. И опьяненный шампанским Вовка думал использовать по-своему отсутствие Арканцева. Но послышались твердые шаги Леонида Евгеньевича, и Криволуцкий, словно резвый школяр, пред появлением строгого учителя, Опять сидел на своем месте и преувеличенно громко нес какой-то вздор. Арканцев учтиво положил перед графиней аккуратно завернутую в белую бумагу и перевязанную голубенькой ленточкой довольно увесистую книгу в переплете. «Вот ваш великий мадоч. Здесь, на чужбине, вам должно быть приятно вспомнить родной язык, в особенности в условиях такой красивой и звучной формы». Увы, я не владею венгерским языком. Но даже в переводе ваш поэт пленяет меня красотою и музыкальностью своего стиха. Графиня и Вовка вернулись в отель. И прямо к Ирме. Он покинет ее лишь на рассвете. Так он решил еще там, на мойке. Покажи мне книгу, Джулия. Нет ли каких-нибудь иллюстраций в духе моего настроения? Зичи ведь был большой художник греха. И так соблазнительно рисовал любовь, как никто. Он хотел разорвать голубенькую ленточку, но Ирма, женщина, всегда женщина, аккуратно ее развязала. Из книги выпал на ковер белый, твердый и пухлый конверт. В нем оказалось пять тысяч, новенькими хрустящими 50-рублевками. «Как это галантно!» – воскликнула графиня, тронутая, умиленная. «Да, это очень галантно!» Механически равнодушно согласился Вовка, обнимая ее.